Глава девятая Меня запихнули на заднее сиденье патрульной машины, а потом стали смотреть, как сарай догорает дотла. Через какое-то время пожарные протянули к дымящимся руинам шланги с водой, но к тому моменту руки у меня окончательно онемели. Я подумал про то, что чуть было не натворил. Зебьюлон Фейт, не Денни. Ноги, барабанящие по глине и неистовое удовлетворение, которое я испытал, ощутив, что он вот-вот испустит дух. Я вполне мог убить его. Наверное, полагалось бы сейчас просто место себе не находить. Воздух в салоне машины становился все более спертым. Солнце понемногу появлялось из-за горизонта. Грантом на пару с каким-то седоволосым пожарным ковырялись в мокрых головешках. Доставали что-то оттуда и тут же бросали обратно. Где-то через час после рассвета из-за деревьев показалась машина «Робин». Проезжая мимо меня по разбитой колее, она лишь на миг приподняла руку с руля. Потом о чем-то долго разговаривала с детективом Грентомом, который показывал ей что-то найденное на пожарище со старшиной пожарных, который тоже успел подъехать еще с кем-то. Несколько раз они смотрели прямо на меня, и Грентом явно не мог скрыть неудовольствие. Минут через десять Робин забралась в свою машину, а Грентом стал подниматься по склону к своей, в которой сидел я. «Вылезайте!» Коротко приказал он. Скользнув по сиденью, я поставил ноги на мокрую траву. «Повернитесь!» Он повелительно крутанул пальцем. Я повернулся к нему спиной, и он снял наручники. «Один вопрос, мистер Чейз. Есть ли у вас законная доля в вашем семейном предприятии?» Я растер запястье. «В ферме-то была 10%. процентов». «Была?» «Мой отец выкупил эту долю». Грентом кивнул. «Это когда вы уехали?» «Когда он дал мне коленом под зад». «Так что вы ничего не выигрываете, если он продаст землю». «Совершенно верно». «А у кого еще есть доли?» «Он дал Джейми и Мириам по 10%, когда усыновил их». «10% — это сколько в деньгах?» «Дофига». «А сколько это дофига?» «Более чем достаточно», — сказал я, и он оставил эту тему. «Ну, а ваша мачеха? Она тоже совладелец?» «Нет, доли у нее нет». «Ладно», — произнес Грентом. Я внимательно посмотрел на него. Его лицо было совершенно непроницаемым. Свои черные ботинки он окончательно загубил. «Это все?» — спросил я. Грентом показал на машину Робин. «Если у вас есть какие-то вопросы, мистер Чейз, можете пообщаться с ней». «А как же Дэнни Фейт?» — спросил я. «И его папаша». «Пообщайтесь с детективом Александр», — повторил он. Захлопнув заднюю дверь, сел за руль, развернулся и покатил в сторону леса. Я послушал, как днище его автомобиля со скрежетом задевает за середину глубокой колеи, а потом стал спускаться вниз, чтобы поговорить с Робин. Она не вышла из машины мне навстречу, так что я скользнул на пассажирское сиденье, задев коленкой за укрепленный возле передней панели дробовик. Вид у нее был усталый. С прошлого вечера она так и не переоделась. Говорила Робин тоже с трудом, растягивая слова. «Я была в больнице», — сказала она. «Как Грейс?» «Немного разговорилась. Я кивнул. «Говорит, что это был не ты». «Это тебя удивляет?» «Нет, но лица она не разглядела. Короче, все крайне неоднозначно, как выражается детектив Грентом». Я посмотрел на хижину. «А Дэн не нашли?» — спросил я. Ни следа. Робин неотрывно смотрела на меня. Когда я повернулся обратно, то уже знал, что она собирается сказать, прежде чем слова успели слететь у нее с губ. «Тебе нечего было тут делать, Адам?» Я пожал плечами. «Тебе жутко повезло, что никого не убили». Она присмотрелась к чему-то сквозь стекло с явно раздраженным видом. «Господи, Адам, неужели нельзя сначала подумать, а уже потом куда-то лезть?» «Я не просил, чтобы это произошло, но это произошло. Я не собираюсь сидеть на жопе ровно и ничего не делать. Это же случилось с Грейс, не с какой-то там посторонней девчонкой». «Ты явился сюда, готовый нанести кому-то телесные повреждения?» — спросила она. «Я подумал про револьвер Долфа Шепарда, валяющийся где-то среди листьев». «А ты поверишь, если я скажу нет?» «Скорее всего, нет». «Тогда зачем заморачиваться и спрашивать?» Что сделано, то сделано. Мы оба были вывернуты наизнанку. Все нервы наружу. Робин опять нацепила на себя свое коповское лицо. Я уже понемногу научился его узнавать. «Почему Грентом меня отпустил?» — спросил я. «Он мог устроить мне настоящий ад!» Она призадумалась, а потом ткнула пальцем на гору черных головешек. У Забьюлона Фейта в этом сарае была метамфетаминовая лаборатория, Он наверняка использовал эти деньги, чтобы покрыть долги от приобретения дополнительных площадей. У него там все было заранее подготовлено, чтобы в случае чего по-быстрому все спалить. Он, должно быть, как-то узнал о появлении полиции. Мы еще выясним, каким образом. Датчик движения выше на дороге, телефонный звонок из одного из трейлеров, которые ты проезжал по дороге сюда. Что-то подсказало ему, надо срочно рубить концы. Там не так-то много чего осталось. — Но достаточно, — спросил я. «Для того, чтобы предъявить обвинение?» «Пожалуй, хотя кто их знает, этих судейских?» «Ну а сам Фейт Исчез с концами, не оставив ничего, кроме косвенных улик, привязывающих его к лаборатории. Робин повернулась ко мне, всем телом крутнувшись на сиденье. «Если дело дойдет до суда, ты понадобишься Гренту, чтобы связать забьюлона Фейта с местом преступления. Он явно держал это в голове, когда отпускал тебя во свояси. До сих пор удивляюсь, что он так поступил. Кристаллический мед — огромная проблема. Обвинительный приговор окупится старицей. Шериф, в первую очередь, политик. А если Грентом думает, что я имел какое-то отношение к изнасилованию Грейс, и ее тоже побоку? Робин нерешительно помедлила. У Грентома есть веские основания сомневаться, что ты был замешан в нападении на Грейс. Ее лицо как-то по-новому напряглось. Я слишком хорошо ее знал. «Что-то изменилось», — констатировал я. Робин поразмыслила над моими словами, и я не стал ее торопить. Наконец, она смилостивилась. «Тот, кто напал на Грейс, оставил на месте происшествия клочок бумаги. Записку. Меня обдало ледяным холодом». «И ты это всю дорогу знала?» «Да». «Ни капли раскаяния. Что там было написано?» «Скажи старику, чтоб продавал». Я недоверчиво уставился на нее. Вот оно как. В голове словно что-то взорвалось. Я поспешно выбрался из машины и принялся расхаживать взад и вперед. Нет, жалко, что я его не убил. Адам! Я почувствовал ее руки у себя на плечах. Мы не знаем, был ли это Забьюлон Фейт или Денни, раз уж на то пошло. Множество людей хочет, чтобы твой отец продал землю. Ему уже не раз угрожали. Перстень может быть простым совпадением. Почему-то я в этом сильно сомневаюсь. «Посмотри на меня», — приказала Робин. Я обернулся. Она стояла в углублении в земле, в ямке, и ее голова едва доставала мне до груди. «Тебе сегодня повезло, ты это понял? Кто-то мог сегодня погибнуть. Ты, Фейт, все могло закончиться гораздо хуже, чем закончилось. Позволишь нам самим совсем разобраться?» «Ничего не могу обещать, Робин. И не должен». Губы ее скривила горькая усмешка. «А это не важно. должен, не должен. Я уже знаю, чего стоят твои обещания». А потом она отвернулась, и когда вышла из тени деревьев, день всей тяжестью навалился ей на плечи. Скрылась в машине и так рванула с места, что грязь полетела из-под колес. Я вышел на дорогу позади нее и долго смотрел на удаляющиеся габаритные огни, пока она уносилась прочь. Ушло где-то с полчаса, чтобы отыскать револьвер Долфа, но в конце концов я увидел его. Единственное темное пятнышко среди миллионов других. Потом отыскал тропу и двинулся вдоль реки, беззвучно переставляя ноги по мягкой земле. Река двигалась, как и всегда, но ее голос был едва слышен, и через какое-то время я совсем перестал его ощущать. Оставив насилие позади, я искал какого-то рода покоя. Тихого неподвижного спокойствия, которое выходило бы за пределы простого отупения. Здорово помогало то, что я находился в лесу. Равно, как и воспоминания о Робин в тиранние дни, о моем отце перед судом, о моей матери перед тем, как свет навсегда померк для нее. Я шел медленно, ощущая грубую кору у себя под пальцами, и, едва миновав крутой поворот в тропы, вдруг остановился. В пятнадцати футах от меня, опустив голову к воде, стоял белый олень. Его шкура сверкала, все еще сырая, от ночного воздуха, и я видел, как подрагивает его плечо, принимая вес массивной шеи. Видел рога, которые раскинулись футов на пять от кончика до кончика. Я затаил дыхание. А потом его голова вздернулась вверх, повернулась в мою сторону, и я увидел огромные черные глаза. Все будто застыло. Вокруг его ноздрей сконденсировалась влага. Олень фыркнул и какое-то странное чувство всколыхнулось у меня в груди. Тихое умиротворение, перемешанное с болью. Я не знал, как это понимать, но казалось, будто оно готово разорвать меня и вывернуть наизнанку. Секунды катились над нами, и на память мне пришел другой белый олень. И то, как я узнал в свои девять лет, что гнев способен забрать боль. Я протянул руку, зная, что слишком далеко, чтобы коснуться его, что слишком много лет прошло, чтобы вернуть этот день назад. Подступил ближе, и зверь дернул головой, задев рогами об одной из деревьев. В остальном же он стоял совершенно неподвижно и продолжал изучать меня. И тут по лесу с треском разнесся звук выстрела. Он донесся откуда-то издалека, наверное, мили за две. Выстрел не имел никакого отношения к этому оленю, но тот все равно встрепенулся. Прыгнул, и на миг дугой завис над рекой. Вес рогов тянул его за голову вниз и тут же ударился об воду, с плеском погреб поперек течения, все сильнее вытягивая вперед голову, приближаясь к противоположному берегу. Мощно одолел скользкую прибрежную глину и уже наверху остановился и обернулся назад. На миг показал мне дикий черный глаз, потом разок встряхнул головой и растаял во мгле. Бледная вспышка. Белый мазок, местами кажущийся серым. По какой-то причине, которую не могу объяснить, Я вдруг поймал себя на том, что мне трудно дышать. Опустился на холодную сырую землю, и прошлое затопило меня с головой. Я вновь увидел тот день, когда умерла моя мать. Я не хотел убивать ничего живого. Никогда не хотел. Это говорила во мне моя мать, или, по крайней мере, так бы заявил мой старик, если б узнал. Но смерть и кровь – это неотъемлемая часть того, что требуется на пути от мальчика к мужчине, и неважно, что у моей матери нашлось бы сказать по этому поводу. Я не единожды слышал разговоры на эту тему, тихие голоса поздно ночью. Мои родители спорили по поводу того, что хорошо и что плохо для воспитания их подрастающего сына. Уже в 8 лет я мог с 60 ярдов запросто снести пули и горлышко у бутылки, но стрельба по мишени есть стрельба по мишени. Все мы знали, что еще предстоит впереди. В те же восемь лет мой отец уже убил своего первого оленя, и его глаза до сих пор мечтательно затуманивались, когда он говорил об этом. О том, как его отец окунул в горячую кровь руку и провел ему полбу в тот день. «Это вроде крещения», — сказал он мне тогда. «То, что не подвластно времени и остается с тобой навсегда. И когда в намеченное утро я проснулся, в животе холодным дурнотным комком притаился страх». Но я должным образом экипировался, проверил винтовку и ступил за порог, где в темном прохладном воздухе меня уже поджидали отец с Долфом. Они спросили, готов ли я. Я сказал, что да, и они прикрывали меня с флангов, когда мы перелезли через ограду и пустились в путь, в конце которого нас ждали олени и потайные леса. Через четыре часа мы уже вернулись домой. Моя винтовка воняла горелым порохом, но крови на лбу у меня не было. «Нечего стыдиться», — говорили они. Но я сомневался в их искренности. Я присел на откинутый борт отцовского пикапа, когда отец зашел внутрь проверить, как там моя мать. Вскоре он вернулся обратно, тяжело волоча ноги. «Как она?» – спросил я, уже заранее зная, каков может быть ответ. «Все так же». Его голос звучал грубовато, но не мог скрыть печали. «Ты ей рассказал?» – спросил я, тут же подумав, не принесет ли ей этот мой провал хоть немного радости, столь редкой для нее. Проигнорировав мой вопрос, отец принялся стягивать с плеча винтовку. Она просит чашку кофе, не принесешь. Я не знал, что такое с моей матерью, только то, что свет понемногу угасает в ней. Она всегда была энергичной и веселой, моим лучшим другом в те долгие дни, пока отец работал на земле. Мы играли в разные игры, рассказывали всякие истории, постоянно смеялись. А потом вдруг что-то переменилось. Она словно стала уходить в тень. В темноту. Я потерял счет случаем, когда слышал ее плач, и много раз испытывал страх, когда мои обращенные к ней слова проваливались в пустоглазое молчание. Она превратилась буквально в тень, туго обтянутую бледной кожей, и я почти боялся увидеть на просвет ее кости, когда она пройдет перед незашторенным окном. Это было действительно страшно, и я абсолютно не представлял, как все это понимать. Я вошел в наполненный тишиной дом, вкусно пахнущий кофе, который так любила моя мать. Налил чашку и осторожно отнес ее наверх по лестнице. Не пролил ни капли, пока не открыл ее дверь. Револьвер был уже приставлен к ее голове. Лицо безнадежно белело над бледно-розовым халатом, который тогда был на ней. Она спустила курок в тот самый момент, когда дверь распахнулась во всю ширь. Мы с отцом никогда не говорили об этом. Похоронили женщину, которую любили, и это было как раз то, о чем я всегда знал. Смерть и кровь – неотъемлемая часть того, что требуется на пути от мальчика к мужчине. С тех пор я убил целое множество оленей.